Господствующее течение было неблагоприятно настроено к проектам разрешить крепостное право или улучшить его даже в таком размере, в каком предлагала это Екатерина. После этого совершенно неожиданно выплыл проект «Освобождение крестьян». В половине 1768 года, уже по окончании прений, Комиссия о разборе родов государственных жителей выработала проект прав благородных. В нем говорилось, «Благородные могут, если пожелают, право владения крепостными деревнями переменить на право деревень свободных, но право деревень свободных на право деревень крепостных переменить не могут». Для того, чтобы понять это предложение, надо указать, что в России в то время в некоторых местностях, например, в Малороссии, Вестляндии, на некоторых островах Балтийского моря, существовали еще свободные крестьяне. Эти свободные крестьяне имели право переходить с одного места на другое, они брали у помещиков столько земли, сколько могли обработать, обыкновенно на несколько лет на определенных условиях. Теперь мы можем понять, что проект этот предлагал освобождение крестьян без земли и их юридическую зависимость от помещика превратить в экономическую. Проект предлагал создать такие законы, которые в дальнейшем обеспечивали бы возрастание количества свободного населения. Для этого он советовал запретить наследовать крепостные деревни с тем, чтобы по наследству переходили только свободные деревни. Этот закон заставил бы помещиков перед смертью освобождать своих крестьян, так как они иначе все равно будут свободны. Чтобы поощрить переход крепостных деревень в свободные, проект предлагал освободить покупку и продажу свободных деревень от всяких пошлин. При обсуждении этого проекта в общем собрании произошла целая буря. Особенно горячо возражал Щербатов. Он стал на ту точку зрения, что освобождение крестьян – дело невыполнимое и несвоевременное. Еще российский народ требует много просвещения, которое крестьяне только от господ получить могут. Единым словом свободы не произведешь. Освобожденные крестьяне всегда будут подозревать своих господ, что они берут с них свыше должного. От освобожденных крестьян будут заражаться соседние крепостные деревни. Далее Щербатов высказывал мнение, что под властью помещика крестьяне становятся только сильнее и зажиточнее. Это видно из жалоб купцов, что крестьяне забивают их на всех рынках. Освобождение крестьян от зависимости разорит их. Пострадает не только их нравственность, но и материальное положение. Начнутся разбои, грабежи. Недоимки, придерживаясь учения о влиянии климата на нравы, Щербатов говорил, что при холодном климате России земледельца необходимо понуждать, а так как правительство не может этого выполнить, то лучше надзор за крестьянами поручить дворянам. Так Щербатов предвосхитил мысль, высказанную потом императором Павлом что в России столько полицейских, сколько помещиков.